Часть шестая. Дни 18 20. Бдение предоставляет нам возможность, трудно осуществимую в долгом рейсе нашей жизни, возможность сделать остановку, подвести итоги, задуматься не только о том, откуда мы выехали куда направляемся, но и где находимся сейчас. В ночь бдение мне грезилось, что река вышла из берегов и поглотила нас всех. Из окна купе видел, как водные существа прижимаются лицом к стеклу, Я услышал грохот рухнувшей стены, бессильный перед напором наводнения и преклонил колени, молясь безучастному Богу. Путеводитель по запустению для осторожных туристов, страница 210. Изменения. Лазарет трудно узнать. Мотыльки роятся вокруг ламп, тонкими белыми нитями оплетена дверь в кабинет врача. Слышится незнакомый шум. Если приложить ухо к стене, можно услышать... Как в кабинете что-то шуршит и скребется, будто там растет дерево. В голове у Вэй -Вэй вспыхивают воспоминания о времени, приведенном снаружи, о чувстве свободы, расширения границ, хотя сейчас ее окружают стены вагона. Даже привычный запах дезинфицирующего средства, смешанный с запахом машинного масла, блекнет перед насыщенными ароматами земли. Вейвей движется за белыми нитями, теперь перепутанными, с растекающимися внутри зелеными и белыми красками и странными алыми проблесками, как будто там открываются и закрываются крохотные рты. Одни нити ползут вверх по стене, другие изрываются в пол, словно корни, но его в силах оторвать от них взгляд. Может быть, точно такие же чувства смесь отвращения и восторга испытывала Ростов, когда я тянуло обратно в запустение. Может быть, и он, делая очередной шаг, не был уверен, что земля под ним не провалится. Рядом оживает громкий говоритель, сквозь его хрипы пробивается голос капитана. Мы приближаемся к русской стене. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие. Стена. Ну родина, говорит Мария. Серый камень как будто высасывает остатки света из неба, и без того тусклого. Даже река рядом со стеной кажется мертвой. Ее строили для защиты, а не для красоты, объясняет Судзуки. Безжалостный лик Российской империи, мрачно охраняющий свои земли, подгоняющий чудовищ. Последнее предупреждение тем, кто углубляется в запустение, покидая отеческие объятия царя. Знаете, что порядок и безопасность останутся в прошлом. И предостережение тем, кто приближается с другой стороны, вам здесь не рады. «Мы сами теперь чудовище», — думает Мария. Вместе с Судзуки и профессором она стоит в башне картографа. Тудзуки все еще бледен, на лбу блестят капли пота, но он упорно не дает усадить себя в кресло. «Я не собираюсь валиться с ног», — заявляет он. «Недавно вы именно так и поступили», — произносит она, — с излишней резкостью. Хмыкнув, профессор отворачивается и принимается что-то рассматривать на телескопе. «Вам было больно, когда дротик пронзил лишайник», — продолжает она. «И вам и вэй-вэй. Со мной все в порядке, это не болезнь». Но она изнуряет вас, неужели не понимаете? Вы должны вернуться в изолятор, пока мы не добрались до станции бдения, пока вам не стало еще хуже. Мысленно она видит отца, видит, как вода с песком, вытекает из бесцветных глаз и понимает, что не вынесет, если такое произойдет снова. Врач ничем не поможет. И он прав. Что способен сделать врач? Нет, отцу было уже не спастись, но у Судзуки еще есть шанс. Позвольте мне посмотреть в телескоп, просит Мария, не сводя глаз с картографа. Если вы сказали правду, это прототип, то у меня есть последняя возможность увидеть все самой, прежде чем поезд доедет до стены. Откройте его. Задаченный профессор переводит взгляд с нее на Судзуки. Судзуки отрицательно качает головой. Нет, вам нельзя. Почему разве он сломан? Вы сказали, что больше не хотите в него смотреть, но я-то хочу. Хочу увидеть то, что открылось, благодаря мастерству моего отца. Нити, вены. Позвольте же. Это самое малое, что вы можете для меня сделать. Мария подходит к телескопу и сбрасывает чехол. «Или хотя бы объясните, почему нельзя?» — тверже повторяет она. Мгновением позже он тихо отвечает. «Полагаю, вы знаете?» «Да, она знает. Все это время она думала только о кончине отца, но теперь вспоминает, как он прожил свои последние недели» как постоянно отворачивался от нее и закрывал дверь, видит то, что он так старательно прятал. Когда я нашла отца, начинает Мария, и слова грозят исушить горло, но она заставляет себя говорить. Когда я нашла его в то утро, на столе были капли воды, а на его щеках песок, а глаза открытые и бесцветные, как будто они превратились в стекло, а стекло снова стало водой и песком, как будто он выплакал все, что осталось от его работы. Мария боялась говорить это вслух. Боялась, что хрупкие воспоминания растают в воздухе, унеся с собой отца. И все же рассказывает Судзуки профессору, как вытерла стол, как закрыла отцу глаза, чтобы больше никто не увидел то, что видела она. И вдруг ощущает, как ноша падает с плеч. «Я думала, что это зараза, болезнь запустения». А теперь встает Судзуки с кресла. «Что вы думаете теперь?» Она подходит к нему. Я думаю, когда вы смотрите через эти новые линзы, то видите не просто узоры изменения. Думаю, они изменили и вас. Мария медленно поднимает рукав его рубашки, стараясь не касаться кожи. У нее спирает дыхание от собственной дерзости, от интимности этого действия. В наступившей тишине она слышит вздох профессора, увидевшего рисунок на руке Судзуки. «Я ведь права, да?» — спрашивает Мария, отступая. Картограф смотрит ей прямо в глаза. «Это случилось во втором рейсе с применением нового телескопа», — говорит он. «Мы поняли, что оба меняемся, как будто ландшафт отпечатывается на наших телах. Я пытался это скрыть, но ваш отец сказал мне, что теперь видит иначе. Призматически так он это назвал. Сказал, что многое видит даже без телескопа что это потрясающе и невыносимо. Сделав паузу, Судзуки продолжает: "Ваш отец считал, что это предупреждение, свидетельство нашей гордыни, упрек в том, что мы перешли дозволенные границы. Там не полагалось заглядывать так далеко. Очередное требование прекратить рейсы и навсегда закрыть железную дорогу. Мы заспорили, и последние слова, которые я сказал ему, были гневными." Мария видит скорбь на лице картографа и приходится собрать всю силу воли, чтобы указать на телескоп и заявить. Я хочу посмотреть. Хочу увидеть то, что видели вы оба. Нет, это слишком опасно. Как вы можете просить о таком после? А как вы можете не смотреть? Повышает голос она. Разве вам не было больно только что, когда игла воткнулась в лишайник? Так больно, словно я проник в вашу кровь. То, что вы увидели, те изменения, которым подверглись. Что, если мой отец ошибался? Что, если это не предостережение, не болезнь, а соединение? Расставание за пустением сломило его. Мы думали, что причина в потере репутации, средств к существованию, но нет. Было и что-то еще. Его погубила утрата всего этого. Она обводит рукой окна сползущей по кромкам плесенью, полз пятнами лазуревого лишайника. Не нужно пытаться остановить это, разорвать связь. Нужно просто продолжать наблюдение. Судзуки не отвечает, но Мария чувствует, как напряжение оставляет его. «Вы не человек компании», — шепчет она. «Вы человек поезда и запустения их обоих». Он понимает это точно так же, как она понимала, что случилось с отцом, хоть и не могла признаться в этом самой себе. «Я хочу увидеть то, что видел отец», — повторяет она. Чем теперь это может навредить? Судзуки без лишних слов достает из ящика стола ключ и отпирает крышку телескопа. Мария прикладывает глаз к окуляру, настраивает фокусировку и не сразу осознает, что видит. По бескрайним лугам тянутся сверкающие в солнечном свете волокна, похожие на нити грибницы. Теперь Мария понимает, что имел в виду Судзуки, когда говорил о гобелене видимом одновременно и с лицевой, и с изнаночной стороны. Сам узор и то, как он вышит. Она отступает, предлагая взглянуть в телескоп профессору. Тот снова выпрямившись, утирает слезы. После стольких лет наблюдений увидеть такое. Однако его голос окреп, в нем звучит новое понимание цели. «Пожалуй, для Артемиса еще найдется работа», — улыбается Мария. Чуть погодя возрожденный Артемис заявляет, что возвращается в свой вагон и принимается за работу. Оставляю вас за вашей неопределенно маштон рукой беседой. Подумай только, я еще горжусь своей наблюдательностью, говорит Судзуки после его ухода. Готов забрать назад все оценки. Он очень хорошо маскировался, отвечает Мария. Одна лишь ВВ Вэ знала. ВВ? «Вэ ну конечно, она не могла не знать что теперь будем делать?» — спрашивает Мария. «Позвольте хотя бы принести вам воды». Но взгляд Судзуки уже устремлен к ее волосам. «У вас пассажир». Она нащепывает запутавшегося мотылька, высвобождает его, и он остается сидеть на ладони. «Красивый, правда?» — спрашивает Мария. Но Судзуки лишь смотрит на нее, а потом берет за другую руку, обхватив пальцами запястье. Опустив взгляд, Мария видит, что лени на его коже развертываются и переходят на нее, Обиваются вокруг оголенного локтя. Она дергивает руку, и линии пропадают. Но за эти несколько секунд Мария успела ощутить их, ощутить простор и безграничность во всех этих контурах рельефа и линиях тропинок. Их ожидания. Судзуки прижимает руку к груди. «Простите, я не хотел». Она вздыхает, чтобы успокоить колотящееся сердце, а затем сама берет его за руку и реки, стена запечатлены теперь на кожу обоих. Поезд замедляет ход, приближаясь к мосту, его ритм меняется, когда суша остается позади. По сторонам тянутся вдаль река и стена, и люди испытывают головокружение, подвешенные между высотой и глубиной. Какая-то тень под водой тело огромного чудища, что плывет себе куда-то, не ведая о поезде на мосту. Стена уже почти над составом, она продолжает расти вверх, На невообразимую высоту, а впереди появились железные ворота, массивные, непробиваемые, даже огромный поезд вынужден уступить. Суцуки потирает костяшки пальцев и прижимается лбом к лбу Марии. Она ощущает рывок тормозов, слышит скрип останавливающегося поезда, картину за окном заволакивает пар. Линии на коже перестают двигаться. Лес. Поезд замирает, и, не этого, Грейс потыкается. Он ощущает жарое зно, одежда давит на кожу, в ушах едва различимо гудит. Грей выпрямляется и понимает, что движение внутри поезда не прекратилось, хотя колеса перестали вертеться. Из окон ползут лианы и тонкие ветки раскалывают дверные рамы и распускают листья. «Жасминум палеантум» — бормочет он, сжимая пальцами розовый звездчатый цветок. Одни растения хорошо ему знакомы, другие не поддаются опознанию. Острозубые щелкающие стручки, колючие лепестки, призрачно-белые орхидеи, дрожащие листья, что раскрываются и сворачиваются при малейшем дуновении. В горячем воздухе вьются насекомые, надкрыли трещат в самые уши, и из последних сил сдерживает желание всех их собрать, опуститься на пол и ощутить новую жизнь под своей ладонью. Но только времени на это не хватит, капитаны или люди из компании вот-вот догонят его. Но с ними эта жизнь не будет в безопасности, они не поймут ее так, как понимает он. Грей оборачивается, ожидая увидеть мелькание черных сюртуков. Как их называет команда «вороны»? Да, подходящее слово, хотя этих птиц оклеветали. Они не бывают ни добрыми, ни злыми, в отличие от человека — что рождается добрым и чистым, но вынужден учиться злу. «Название играет свою роль», — Грей видел алчность в глазах воронов. «Что, если они захотят заполучить эту жизнь и оставить себе? Что, если она попадется к ним в когте?» Он заставляет ноги двигаться дальше. Какой же чудесной будет выставка! Эта жизнь превратит стеклянный дворец в неповторимый лес. Никаких витрин, никаких бархатных лотков — Нет, посетители будут продираться сквозь заросли, и каждый поворот станет для них новым открытием. Современный мир во всей своей неординарности и все же ничто не поразит их сильнее, чем новый Эдем Генри Грея, чем его новая Ева. Никогда еще он не ощущал такой близости к божественному подножию нового мира. Он спотыкается о корень прижимается к окну, завороженный распускающимися на стекле цветами. Затем приближает глаз, почти вплотную видит сквозь цветы проволочную ограду и высокие башни, мужчин, неподвижных как статуи, с винтовками за плечами. И на все это падает гигантская тень от поднимающейся впереди стены. Грех мурится, гадая, что это означает, но стоит ему выпрямиться, как люди, проволока и стена пропадают. Затем он замечает впереди синие мелькания и вовсе забывает о них. Постой, зовет он, она уже готова исчезнуть из вида. Коридор сужается, вот она снова то ли подзывает к себе, то ли просто прошмыгнула мимо, уходя тем же путем, которым пришла. А может, обернулась слегка крылым мотыльком, чтобы проскочить у него между пальцев. Внезапно он останавливается изгибается от боли, как будто кто-то провернул в животе острый нож и чувствует, как там внутри. Из язвы тоже прорывается новая жизнь. Чувствует листья, усики и острые шипы. Снова игра. Вейвей -вей заставляет ноги нести ее дальше в складской вагон, хотя все вокруг меняется. Цветы и плесни на окне пробрались внутрь, и теперь покрывают узорами стены и растущие прямо на глазах ветви. Елена зовет она, в ответ слышит только шелест листьев. Теперь, когда поезд остановился, она ощущает только гулкую пустоту в том месте, где раньше билось его сердце. Каждый шаг дается с усилием, коридоры зеленеют и растягиваются. Ужасная усталость придавливает к земле, а уверенность убывает. Он старается не думать о водяных часах на станции бдения, уже отсчитывающих по каплям минуты. Но тут появляется человек, валяющий навстречу. Это Генри Грей. В волосах у него застряли листья, пиджак измазан грязью, как будто натуралист выполз из-под земли. Жигучая ярость охватывает девушку. Как он смеет даже думать о том, чтобы поймать Елену и забрать себе. Как он смеет вредить поезду, моему поезду. Руки чешутся от желания вырвать у него этот дурацкий пистолет, а самого снова затолкать под землю и держать там изо всех сил, которых у вэй как она внезапно убеждается, еще немало. Однако он вдруг сгибается и хватается за живот. А когда распрямляется, желтоватое лицо блестит от пота, и вэй берет его за руку вовсе не для того, чтобы причинить вред, а наоборот, чтобы поддержать. Он болен, слаб и уже ни для кого не опасен. «Ты видишь ее?» — хватает ртом воздух, — спрашивает он. «Там, впереди, зовет меня». Эви оборачивается, но видит только сужающийся зеленый тоннель. Грей сжимает ее руку. «Спасибо», — говорит он, «спасибо». Но при этом его красные слезящиеся глаза устремлены в дальний конец вагона. Шатаясь и цепляясь за ветви, он бредет дальше. «Мы должны пойти», — за ним раздается голос прямо над ухом Вэйвэй. Она закрывает глаза и чувствует щекой дыхание Елены. «Что с ним случилось?» — спрашивает она. Елена появляется в зеленоватом свете. «Он умирает», — говорит она, — с неожиданной печалью в голосе. У него внутри рана, ее нельзя исцелить. Елена произносит Вэйвэй, -Вэй, «тебе нужно идти. После всего случившегося поезд не пройдет через бдение. Его запечатают, понимаешь?» Лишь ты одна можешь незаметно пробраться через верхний люк. У нас нет времени разыскивать Грея, да и ничем ты ему не поможешь. Уходи сейчас же. Глаза безбилетницы сверкают в полумраке, как будто из-под воды. «Еще нет», — отвечает она чуть позже. Она берет Вэйвэй за руку и тянет за собой. «Нет», — упирается Вэйвэй, «поезд нам поможет». Ляны вокруг шевелятся, скручиваются. «Мы найдем Генри Грея», — говорит Вэйвэй, — «еще раз сыграем в нашу игру». Правила игры меняются. Теперь это испытание на быстроту и наблюдательность. Девушки петляют между папоротниками и нависшими ветвями, прокрадываются сквозь разорванную паутину перед дверью в лазарет. Трансформациями охвачены все вагоны. В темноте мелькают силуэты, не похожие на человеческие. Женщины с крыльями мужчины с оленьими рогами. Человек с короной сучьев и листьев тянет к воевой ладонь с маленькими белыми грибами, зрелыми, пузатыми. Я бы не стал, это есть, слышатся тихие голоса. Войве видят черные расширенные зрачки Алексея. Если хочешь и дальше крепко стоять на ногах. Ты теряешь очко, говорит Елена, появляясь с зарослей. Давай, очка. «Вы нашли, Грей?» — спрашивает Алексей и ведет их по спальным вагонам третьего класса. Торя ласквой сквозь заросли мимо священника, который перебирает сверкающие ягоды, словно молящиеся четки, мимо малыша Дзинтана, прыгающего с койки на койку. «Все еще ищем», — отвечает Вэйвэй. Больше Алексей ни о чем не спрашивает, молча продолжает путь. Пассажиры выплеснулись в соседние вагоны. Все различия стерлись, Вэйвэй -вэй замечает кондукторов, стердов и господ из первого класса. Дима серой тенью крадется, среди них его глаза горят, как лампы. Должно быть, он вспоминает предков и говорит Елена, и садится на корточки, чтобы погладить по шерсти. Возможно, бродит по их снам. Они замечают вдалеке ковыляющую фигуру, снова теряют ее из виду и погружаются еще глубже в шуршащую зелень. Предвестники несчастья Мария выслеживает воронов, найдет по поезду, проводя пальцами по ночным цветкам и нежным влажным перьям папоротников. Наружные огни как будто заливают вагоны лунным светом. Среди собравшихся в столовом вагоне третьего класса Мария замечает профессора, исписывающего лист бумаги, уже покрытые грязными пятнами. Он больше не похож на немощного старика, которого она встретила в изоляторе, как будто груз лет упал с его плеч. «Есть в этом странная асимметрия», — рассуждает она. Надев личину Артемиса, профессор стал самим собой, тогда как она вернулась к стене себе, сбросив чужую кожу. Но нет, — думает Мария, — не вернулась. Где-то в пути она потеряла прежнюю Марию, и теперь в этом застывшем времени становится совершенно другой. «Ох, моя дорогая, я прожил долгую жизнь, но вы...» Профессор замолкает. «Что бы она делала, останься у нее все те годы, что ей предстояло прожить». с восходами и закатами над него и открывала окна, чтобы вдохнуть запах моря, гуляла под руку со своим избранником среди бесчисленных берез. «Да, такой могла быть жизнь человека, не лишившегося Родины. Эта утрата гнетет ее». Вот, продолжает профессор, это последнее свидетельство Артемиса. Когда с поезда, наконец, снимут печать, и мое письмо непременно прочтут. Люди узнают ваше имя и имя вашего отца, узнают обо всех нас. И через сколько лет это может случиться, думает Мария, не раньше, чем наши останки обратятся в прах. Сквозь стекло мы видим правду, говорит она, оглядывая вьющиеся по железным трубам лианы, ярко-желтые соцветия, что пробиваются сквозь пол. «Правду стучит по профессор, подсчита одобрительные выкрики, поднимая в воздух облако цветочные пыльцы и пыли. Знают ли они правду, задумывается Мария, понимают ли, что происходит, или стараются не замечать, потому что такая правда слишком мучительна. «Спасибо вам», — говорит она, сжимая руку профессора. «Но этой новой Марии есть еще дела. Их необходимо закончить, как бы мало времени не оставалось». Шепоте шопоте и движении зарослей старый порядок разваливается на части, размываются границы между первым и третьим классом, между пассажирами и командой. Мария видит тени впереди. Вот они, птицы, предвещающие беду, думает она. Они продвигаются с четкой целью, которой нет у людей в поезде, и Мария гадает, куда это они летят. Она готова поклясться, что заметила под черными сюртуками блеск темных перьев. Вороны проходят по спальным вагонам третьего класса, а затем и по вагону команды, скрытно крадучись. Когда они оглядываются через плечо, Мария вжимается в тень. Она тоже научилась быть скрытной и научилась хранить тайны. Пока она движется следом за воронами, вагоны теряют четкость очертаний. Цветущие плесень и паутины из бледных нитей заслоняют свет из окна в столовой команды. В тишине шелестят и вздыхают листья. Мария снимает туфли и засовывает в нишу между двумя переплетенными побегами. После секундного раздумья снимает и чулки, и дальше ступает босыми ногами по холодному мху, а временами шлепает через какие-то потоки. Только пройдя вслед за воронами в служебный вагон, и увидев, как они остановились возле двухдверного шлюза, Мария понимает, что у них на уме. Они хотят покинуть поезд. Спрятавшись среди папоротников, Мария наблюдает за ними, Похоже, они ждут какого-то сигнала. Вот открыли первую дверь, напряженно смотрят в окно. Один вынимает из кармана часы и стучит по корпусу и хмурится. Ну, конечно, конечно, они заплатили стражей, собрали в поезде все ценное, что смогли, и купили себе право выйти наружу. Вперед, приказывает она себе, но не может, не смеет выйти из укрытия. Неужели им все сойдет с рук? Неужели их по-прежнему защищают деньги и власть? Она рассеянно окунает пальцы в воду, бьющую из пола, подобно роднику, и радуется прохладе. Опускает взгляд и видит в руке что-то длинное, тонкое, как будто вода превратилась в стекло. Прочное, острое, Мария подносит клинок к свету. Прекрасный и чистый, как сама вода, он отражает окружающую зелень и золото. Мария идет к вороном, ощущает твердость клинка в ладони. Консультанты оборачиваются одновременно. «Куда это вы собрались?» — вежливо спрашивает она. Мария вспоминает тот вечер в Пекине, вспоминает, как они беседовали с отцом, каким бесстрастным тоном выражали сочувствие матери. вороны смотрят ей за спину и убеждаются, что она одна. «Как представители компании, — говорит Петров, — в отчаянной попытке сохранить начальственный вид, им особое разрешение выйти из поезда раньше остальных. Разумеется, мы подождем, пока не окончится бдение. Но сейчас вынуждены просить вас, мадам, вернуться в изолятор ради вашего же блага. Он старается вытянуться как можно больше, но все равно выглядит щуплым и сутулым, не таким высоким, как ей казалось. «Подождете?» — спрашивает она. «Насколько хватит вашего терпения, если поезд запечатают? У нас еще будет время для... для чего? У нас не осталось времени, и мой отец знал это. Антон Иванович Федоров предупреждал вас, предупреждал о том, что произойдет, но вы ничего не сделали». Только теперь они замечают стеклянный клинок в ее руке и пятится. Она подходит ближе. «Мадам, вынуждена вынуждены просить вас остановиться!» Стеклянный клинок словно поет в ее руке. «Да чего же просто будет это сделать? Какую мощь она ощущает в себе? Орудие правосудия!» Но вдруг появляется неуверенность. Здесь среди ползущих ляны диких зарослей папоротника приходится делать трудный выбор. Она разжимает ладони, смотрит, как стеклянный клинок превращается в воду, как когда стекает на пол. «Думаю, вас обрадует то, что они испугались», — звучит голос рядом с ней. Елена больше не облачена в из мотыльков, хотя плечи, припудрены тончайшей золотистой пыльцой, а с волос сбегают струйки воды. Она как будто сияет, думая в Марии, замечает в тени за ее спиной левой молодого механика. Я это уже поняла. Мария опускает глаза и видит, как из пола появляются бледные усики — и ползут, извиваясь к воронам, замирают на мгновение, будто принюхиваются и движутся дальше. Гифы, думает Мария, так их называют судзуки, связывающие все воедино. Вороны снова пытаются что-то сказать, но не могут произнести ни слова. Они не видят эти усики, вцепившиеся им в шею, бледные нити, уже обвившиеся вокруг ног. Звуки, которые издают консультанты, больше похожи на птичьи крики, чем на человеческую речь. Пальцы воронов хрустят, сжимаясь. Из-под ногтей прорастают побеги. Мария не в силах отвести взгляд. Она смотрит, как у них горло сводит судорога, как под кожей образуется плавный контур яйца, затем яйцо, появляется изо рта, голововато зеленое и пустое, и, наконец, крошится на зубах. Она смотрит, как сами вороны разваливаются на части и не может пошевелиться до тех пор, пока от консультантов транссибирской компании не остается ничего, Кроме кучки перьев, костей, сверкающих монет, ярких черных камешков у другого мусора, какой можно найти в давно покинутом гнезде. Мария долго разглядывает эти кучки, а потом поворачивается к Елене. Это сделали вы? Елена пожимает плечами точь-в-точь, точь, как вэй, вэй и Мария замечает, что взгляд, стоящей в тени девушки, из поездной команды прикован к останкам вор. «Нет, Мария Антоновна отвечает Елена, — «мне это было не нужно», — и добавляет после паузы. «Как и вам». Они поворачиваются к окну. Мария так давно не слышала этого шума, что не сразу осознала. Пошел дождь. Елена глядит в окно со странным выражением лица, и Мария думает, «Никакого притворства в ней теперь нет. Это ее настоящее лицо, счастливое и печальное одновременно». Девушка прижимается к стеклу, как будто способна чувствовать дождь сквозь него, пить воду сквозь него. «Стеклом можно управлять», — говорил отец Марии, — «это застывшее время». И Мария представляет, как все вокруг неудержимо превращается в воду. Представляет, как рушится стена и за разливается все шире. Эта картина наполняет Марию неописуемой радостью. Конец Генри Грея. Скрываясь в тени, он видит все. Видит трансформацию консультантов компании. Заслуженная кара, думает он. Она добра и справедлива, его новая Ева. Как мог он принять ее за эфирное создание? Она дитя воды и земли. За окном начинается дождь, и она поднимает руки навстречу, обратив взгляд к небесам. «Пускай же от неба и вода нам в зеркало божественного рая, и око Господа взирающего свыше», бормочет Грей. Ревущая боль заставляет его опереться о ствол дерева. В животе прорастают шипы. Сердце стучит так часто, что может вырваться из груди. Оно красное и влажное, еще один цветок во мгле вселенского леса. Ноги слабеют, Грей седает в густой зеленый мох. Он всегда хотел этого ощутить под руками жизнь. Обыстряющееся сердцебиение, медленный пульс земли. Проследить путь к истокам и прочесть карту творения. И вот он здесь, в начале и в конце пути. «Доктор Грей». Он открывает глаза. Эта молодая вдова опускается на колени возле него, а за ее спиной стоит девушка из поезда. «Это Елена», — говорит вдова. А вот и она сама смотрит на него и сияет. «Елена». Именно очень важные Он всегда испытывал особое удовольствие, познавая, классифицируя, описывая. Понять замысел творца — это акт веры. «Вы спасли меня там, в воде», — говорит он. «Почему?» Когда-то здесь побывал другой человек, отвечает девушка, Елена. Он был немного похож на вас. Хотел познать суть вещей, хотел понять. Он искал общность. Да-да, я всегда стремился. Труд всей моей жизни. Его вы тоже спасли? Грей старается держать глаза открытыми, не терять ее из вида. Это очень трудно, он так устал. Его не удалось спасти, и я жалею об этом. Генри Грей кивает. «Я знаю, кто вы», — он, такого его искал все эти годы». Конец пути, по которому он следовал. Новый Эдем. Теперь Грей нашел его, и больше не нужно ничего делать. Пора отдыхать. «Более совершенная форма», — говорит он, или, возможно, только думает. Во всем живом заложено стремление к более совершенным формам. «Если вы устали, можете поспать», — слышно он ее голос. И боль, что была неразлучна, с ним так долго вдруг исчезает, оставив после себя пустоту, подобную просторным и чистым залом стеклянного дворца. Он закрывает глаза. Ему больше ничего не нужно. Резкие решения. Он как будто спит, думает, воевая, сидя на подушке из замха и листьев. Он был болен, говорит Мария но мы ничего не могли для него сделать. Она складывает руки Генри Грея на его груди. Елена часто моргает и морщит лоб. и Алексей стоят, опустив голову, как на похоронах. Я должен был что-то сделать, вздыхает Алексей, еще в Пекине он хворал. Какие-то проблемы с желудком, и врач велел ему быть осторожным. Не уверена, что он бы послушался, произносит Мария. Да, не такой он был человек, думает войвей, слишком твердый в своих убеждениях, слишком уверенный в том, что занимает особое место в сложном механизме мира. Она отбрасывает ногой то, что осталось от мистера Петрова и мистера Ли. Среди перьев, прутиков и камней звякают блестящие обувные пряжки, правосудие поезда. Но достаточно ли этого для Марии Антонны, задумывается она. Дочь стекольного мастера выглядит как человек, переживший катастрофу и неожиданно осознавший, что спасен. Лоевая пытается подобрать какие-то слова, но тут входит Судзуки и, к изумлению, обнимает Мария Антонну. «Я знаю, что не должен был идти за вами», — говорит он. Мария качает головой и улыбается. Между ними существует некая связь. ВВ не понимает ее, но чувствует. Это слишком личное, чтобы подсматривать. Она поспешно отворачивается и видит, что Елена разглядывает вдову и картографа без малейшего смущения. «Идем», — говорит ВВ, увлекает Елену за собой. Времени осталось так мало. А плечи Игре корни Елена утягивают его в землю. Столовой команды скрипач, забравшись на стул, играет вальс в минорной тональности, легкий в то же время невыносимый грустный. Василий разливает напитки и свет, проникающий между деревьями, превращает бутылки в золото и серебро. А пассажиры первого и третьего класса пляшут вместе, позабыв все различия в этом закоченевшем времени. В видит Софила Фонтен, которая, закрыв глаза, танцует без партнера. Это ученых джентльменов и торговцев, фальсирующих в обнимку. Видит братьев-южан, поднимающих бокалы, осушающих одним глотком. Побеги плюща закручиваются вокруг лампы, по потолку расползается сверкающий серебристо-голубой решайник. Елена больше не скрывается. Она часть трансформации, и пассажиры, похоже, не боятся ее. Она предлагает руку графине, но та запрокидывает голову и раздражается с хохотом. «Я слишком стара для этого, милая девочка», — говорит она. «А вот Вера примет твое приглашение». На лице горничной читается неуверенность, но Елена уже кружит ее в вальсе, который вдруг превращается в быструю веселую джигу, и Вера оживляется. Лавируя между другими пассажирами, Елена приближается к Лэвэй, это думает о девушке, поднявшейся из воды и вернувшейся к жизни. За конец рейса звучат голоса. Кто-то поднимает бокалы, кто-то плачет, а священник Юрий Петрович читает молитву на его... Глушать скрипка, играющая все громче и быстрее, и вот уже Вейвей -Вей танцует с Еленой круг за кругом, беззаботно смеясь, как будто они снова под открытым небом с тем же восхитительным ощущением свободы. Смотрите, лопается струна, и музыка обрывается на дребезжащем аккорде. Танцующие пары разделяются. Что они делают? Алексей протирает окно и указывает на бегущих к поезду охранников с винтовками за плечами и на тех, кто топчется под прожекторами, превращая станцию бдения в непролазную грязь. «Ведь двенадцати часов еще не прошло, да?» — говорит ВВ, не успевший отдышаться. «Еще только рассветает». Алексей оглядывается на водяные часы, и ВВ замечает, как напряглась его спина. «Что случилось? Это невозможно». Она тоже смотрит на часы и видит, что воды в нижнем сосуде куда больше, чем должно быть. «Вороны перенастроили часы, чтобы вода выливалась быстрее», — говорит Алексей. не заканчивается. Поезд скоро запечатают». Алексей стучит ладонью по стеклу. Вагон возмущенно шумит, и сжимается грудь, как будто воздух уже стал спертым. «Тебе нужно уходить, Елена, сейчас же!» — старается перекричать шумана. Только ты можешь пробраться мимо охраны. ВВ хватает Елену за руку. Если придется, она потащит ее к верхнему люку волоком, не допустит, чтобы его погребли заживо вместе со всеми. От волнения у нее гудит под кожей, гудит в костях, как будто поезд ожил, как будто его сердце снова забилось. ВВ, послушай, говорит Елена. В первый раз она назвала дитя поезда по имени. И не совсем девушка упирается, не желая трогаться с места. Нет времени. Слушай. Вагон стихает от крика Елены, и ВВ слышит. Слышит голод топки, жаждущие угля и жара. Голод колес, мечтающих покрывать милю за милей. Слышит, как поезд пробуждается. Вагон входит картограф и море. Творится что-то странное, Судзуки закатывает рукав и вытягивает руку. ВВ видит на ней знаки, похожие на татуировки, которые делают себе механики после каждого рейса. Но эти знаки выглядят иначе. Тонкие линии, штрихи и символы, как на карте. Алексей тоже смотрит на них. «Я чувствую тягу», — говорит Судзуки, и карта на его коже чуть-чуть меняется, словно сползает фокус фотокамеры. «А ты?» — спрашивает он у Вэй Вэйвэй. «Она чувствует еще как?» «Чувствует поезд и землю, землю и поезд, связанные между собой. Гудение в ее костях перерастает в рев». «Он хочет ехать», — говорит и «хочет двигаться». Она поворачивается к остальным. И что нам мешает? Разве мы не сильнее их всех? Она указывает нахранников охранников, станцию бдения. Мы гордимся нашим поездом самым большим и мощным из когда-либо построенных. Что может остановить нас, если решим ехать? Нас могут остановить ворота, говорит Алексей. На полной скорости мы бы, возможно, прорвались, но сейчас это нереально. Елена стучит пальцами по окну. А если ворота будут открыты? Капитана находит именно там, где предполагала вэй, -вэй». В будке машиниста стены переливчатого зелено-голубого цвета пронизаны оранжевыми поражилками, в которых пульсируют волны жара. Сухие острые пальцы бледного лишайника окружают топку. Капитан сидит на скамейке кочегара точно так же, как бывало тихими ночами в прежних рейсах, и смотрит на угли, словно ищет ответа в пламени. Но теперь угли, холодные безмолвные плечи капитана, поникли под бременем неудач. Она даже не поднимает голову, когда входят в вэй, вэй и ее спутники. Капитан, вэй, вэй грызут сомнения, а Елена с восхищением разглядывает будку, мерцающие стены и слабое свечение углей в глубине топки. вэй, -Вэй принимает стойку смирно, излагает свой план, а потом капитан поднимает голову, оглядывается и встает, как будто... «Очнувшись от сна!» «Правильно ли я поняла, что ты предлагаешь?» Она качает головой. «Даже если бы нам удалось уехать, мы бы изменили ход всего. Это должны решать не мы, а кто». Теперь, когда Мария больше не притворяется другой женщиной, ее голос изменился, — думает Вэйвэй. -вэй. Она оглядывается на Елену и спрашивает. «А ты что думаешь?» «Я могу помочь, — отвечает Елена, — могу открыть ворота. Знаю, как это сделать». «Не забывай, что я была призраком гарнизона, наблюдала, изучала. Я дам вам время». Ее глаза светятся непоколебимой решимостью, и Вэйвэй понимает, что изменилась не только Мария. В Елене тоже есть нечто новое. Она теперь более уверенная, более настоящая, как будто сбросила с себя груз, сделав выбор. «Я спрячусь за дождем, меня никто не заметит», — говорит она, и оборачивается к Вэйвэй. «Ты ведь знаешь, что я могу? Пожалуйста, разрешите помочь вам». Все смотрят на капитана, Алексей, Судзуки, Мария, все ждут приговора. Ее власть по-прежнему сильна. Морщины на лбу капитана углубляются, она прислоняется к стене, как будто обращаясь к поезду с просьбой поддержать ее еще немного. Она больше не бросает вызов за думает Войвей. Вы действительно готовы так рисковать, ради нас, спрашивает капитан Елену. Да, Елена оглядывается на Войвей и повторяет Да. Пробуждение. И вот огромный поезд пробуждается. Разгорается уголь и рычит топка. Шипят дождевые капли на горячем металле. Кочегары вернулись на свои посты, машинисты с ними. Стюарды застегивают воротник и стряхивают пыль с лацканов. Кондукторы закрывают двери. Механизм поезда снова запущен, и пассажиры играют в нем свою роль. Графиня верховодит в салон вагоне. Она избавилась от шали и короновала себя венком из березовых листьев. Профессор утешает растерянных и испуганных. Верующие молятся любым богам, которые их услышат. Неверующие молятся богам железной дороги, топки, поршнем и тяги. Да откроются ворота, да спасуют винтовки охранников перед поездом, да простит нас мир за то, что мы собираемся сделать. «Когда будешь возвращаться, беги к последней двери состава», — говорит воевой, «Я прослежу, чтобы ее открыли для тебя». «Беги со всех ног, как никогда в жизни не бегала». «Побегу со всех ног, как никогда в жизни не бегала», — обещает Елена. И потому как она повторила слово в слово, ВВ понимает, что именно изменилось в ней. Теперь она уже никем не притворяется. Это ее жестикуляция, ее мимика, ее и ничьи больше. ВВ делает шаг назад и глядит на Елену. Вот так же с расстояния вытянутые руки когда-то Пассажиры рассматривали девчушку в миниатюрной униформе компании и восхищались ее смышленностью. И не хочется отпускать Елену. «Что изменилось?» — спрашивает она. «Почему ты стала другой? Это из-за дождя? Она готова расплакаться, но не может себе этого позволить. Все получится». Елена улыбается в ответ. «А ты разве не изменилась?» ВВВ выдает нечто среднее между смехом и всхлипом. Я теперь и самой не понять, что я собой представляю. Елена точно так же, как Войвей, вытягивает руку, разглядывая. Не что-то одно с легким кивком, говорит она, много всего. И после секундных колебаний горячо обнимает Войвей. Теперь она пахнет не влагой и прелью, а зеленью и землей после дождя. Вэвой хочется удержать ее, сказать, что она не должна так рисковать. Хочется, чтобы время повернулось вспять, чтобы вода. Снова наполнила часы, чтобы колеса покатились по рельсам в обратную сторону, чтобы дитя поезда и девушка из запустения играли в прятки в темноте, рассказывали истории друг дружке и поднимали лицо к небу. И хочется остаться здесь и сейчас. «Все получится», — шепчет Елена. «Мы еще увидимся». Она исчезает из видов, скарабкавшись к потолку складского вагона, а Вэйвэй Вэй бежит к окну в коридоре, но видит только облако пара, хлынувшего из-под паровоза и поглотившего силуэты охранников. В наблюдательной башне стрелок Олег не отрывается от пулемета, а капитан рядом с ним следит за воротами. В руках у нее бронзовый рупор. «Стоим!» — кричит она в будку машиниста. «Это нелегко дается поезду. Сложный механизм работает в холостую, но воевая чувствует, как не терпится ему рвануть с места. «Стоим!» Она глядывается на башню в дальнем конце состава, где Судзуки и Мария Антонна глядят в телескопы, а на станции бдения по-прежнему тихо. «Я ее не вижу», — говорит ВВ, приложив глаз к окуляру, и желудок болезненно сжимается. «Нигде не вижу». «Значит, и они не увидят», — отвечает капитан. Олег берет станцию на прицел. Вон она, — говорит стрелок, — и ВВ в то же мгновение замечает слабую рябь в пелене дождя. Елена уже возле ворот. «Приготовиться!» — приказывает капитан. Между огромными чугунными плитами появляется щель. Охранников словно взрывом выбрасывает во двор, и Олег открывает стрельбу, отгоняя их от ворот. Они палят в ответ, хотя с тем же успехом могли бы швырять в поезд мелкие камешки. «Приготовиться!» В щели между створками уже видны уходящие вдаль рельсы. Но открываться ворот еще долго, а из сторожевых вышек валят и валят новые солдаты. Вэйвей высматривает Елену, но там слишком много людей. Они теряются среди пары и порохового дыма. Поезд рвется в путь, каждый шарнир готов к работе, но ворота замерли. Что случилось? Она так прижимается к окуляру, что болит глазное яблоко, но все равно не может ничего разглядеть внизу. Вы ее видите? Стоим. Голос капитана напряженный. Вэвей захлестывает волна отчаяния. Капитан! Она поднимает голову, уловив растерянный тон стрелка, и вслед за ним переводит взгляд на клочок земли перед казармой. но не может понять, что он там углядел, а потом видит и сама. Из грязи, взбитой сапогами, прорастают тонкие зеленые побеги. Под свинцовым градом они исчезают, но тотчас поднимаются снова, вытягиваются на глазах, изодранные пулями, но упорные. Обвивают ноги охранников и удерживают в крепких объятиях. «Смотрите!» Стройка грязи ползет вверх по стене казармы, как будто длинный палец выискивает дорогу внутрь. Земля окончательно превращается в жижу, побеги отрастают быстрее, чем их успевают отстреливать. Река, услышав возглас Олега ввм к заднему телескопу, направленному в ту сторону, откуда они приехали, у нее перехватывает горло. Река вышла из берегов. Вода поднимается невероятно быстро. Это похоже на сон Ростова, его знаменитое последнее апокалиптическое видение. Как завораживала она Вэвэй в детстве, как она уговаривала воду подняться каждый раз, когда поезд проезжал по мосту, и вот теперь вода идет к ней. Это конец, отчаяние воскретает стрелок, нам не пережить. Нет, вода помогает Елене, объясняет Вэвэй, земля, река, ничто их больше не сможет сдержать. Железные вороты снова приходят в движение. «Вперед!» По команде капитана поезд взрывается мощью, и картина за окном теряется в сером облаке. ВВ уже слетает вниз по лестнице. Она пробивается сквозь заросли, пробегает через каждый вагон в тот момент, когда тот минует ворота. Только поезд рвется вперед, а ВВ мчится назад, снова ощущая под ногами знакомый ритм колес. А вода все прибывает. Она проломила стены и накатывает волнами. Алексей в мокрой униформе со слипшимися волосами, поджидает Воевые у последние двери. Ты видишь ее, кричит она. Отойди! Алексей оттаскивает ее от двери. Поток грязной воды бьет по ногам, и на миг возникает ощущение, что они водоплавающие, скользят невесомо сквозь огромные ворота, уносимые рекой. Где она? спрашивает Воевые, хватая за дверную раму и выглядывая наружу. Мы должны взять ее. Мы должны сказать капитану, что нужно подождать. Она уверена, что Елена вот-вот поднимется из воды и заберется в поезд, расплескивая брызги во все стороны и раскинет руки. Дождевая речная вода холодит кожу, но вэй, -Вэй высовывается еще дальше, поезд набирает скорость, обгоняя наводнение. «Вэй, вэй мы не можем остановиться. Приходится орать во все горло, чтобы перекрыть рев воды. Но ведь это она помогла нам прорваться. Ее голос срывается. Мы не можем оставить ее здесь. Не можем. вэй, -Вэй чувствует ритм рельсов. Настойчивый, знакомый, чувствует, как высвобождается сила, набирающего ход поезда. Он уже не остановится, не будет ждать того, кто остался позади. Она смотрит на стену и видит трещины там, где вода и растения пробили дорогу сквозь камни. Как будто запустение уплескивается наружу, как будто сама стена льет слезы.